Глава 7. Рамул всё ночил омал голову, как перевести игру на свою половину поля, чтобы Жанна не говорила, её ко мне тянет. По крайней мере, моё тело Жанне точно нравится, а этим она не отличается от других девушек. Впервые за дело, что женщина так открыто заявила о сексе с другим. Раньше не интересовало, сколько любовников было до меня. Почему-то с Жанной это цепляло. «Я не любитель неопытных девиц, но её бы с удовольствием обучил». Малявки проснулись около шести утра. Пришлось повозиться, прежде чем они вновь уснули. Замечательный возраст. Едят и спят, но иногда дают жару. Принял душ, сварил кофе. Стоял у окна, когда она подъехала. Пытался разобраться в своих чувствах. Понимал, что злюсь. Ухажёра её хотелось размазать по стенке. Жанна выходит... Открывает заднюю дверь, достаёт джинсовую куртку и свой рюкзак. Внимание привлекает золотистый блеск. Между сиденьями стоят две полные трёхлитровые банки. Закрывает дверь, бежит к подъезду, а я рассматриваю машину. Где она столько грязи в Москве нашла? Вошла в квартиру, чувствуя на себе её взгляд, успеваю развернуться и заметить интерес. Так удовлетворённые женщины не смотрят. За грубость мне прилетает, слова задевают. Я начинаю злиться. Ярость мешает думать. Бесит, что она вернулась от другого мужика, что на её лице блаженная улыбка. Сложно взять контроль над эмоциями. Мне лучше уйти. Надеваю майку, иду в коридор. Взгляд падает на её кеды, которые она не успела отмыть от грязи и травы. Предположим, что она провела ночь с любовником. Это он ей баноны с огурцами и помидорами подарил вместо цветов. И накормил пельменями, о которых она с таким удовольствием мне рассказала. Сам лепил. Или она так сильно любит месиво из непонятно чего, которое продают в супермаркетах. Не была она с мужиком. Крепне уверенность. Играем в пинг-понг с словами. Готов прямо сейчас доказать, что Жанна в эту ночь сексом не занималась. Делаю шаг к ней и провожу по губам пальцем. Зрачки её расширились, дыхание затаила. Ещё немного дразню «Прощаюсь. Пока. Выхожу за дверь. Этот раунд за мной, колючка. Я обязательно докопаюсь до правды. Очень интересно, к кому ты срываешься ночами на дачу?» Жанна. Несколько дней я старалась о нём вообще не думать и не вспоминать, пока Рамул не напомнил о себе. «Привет». Позвонила за мат перед выходными. «Привет». Голос звучал ровно. Я очень старалась. Как же он меня злил. Не буду тебя отвлекать, я по делу звоню. Завтра в 10 в моём кабинете состоится собеседование на место няни для близнецов. С твоим отцом я обсудил финансовый вопрос, но кандидата к тебе лучше лично опросить, познакомиться, сделать выбор и назначить испытательный срок. Если никого не найдёшь, через неделю посмотрим новых. Папа в своём репертуаре, даже это свалил на мои плечи. Таня завтра с утра придёт, посидит с детьми. сообщил Рамолов. Хорошо, если Таня подстрахует, я приеду. На этом всё. Вместо благодарности. Да. Сухо попрощались и закончили разговор. Таня мой ангел-спаситель. Я стала высыпаться. Дети практически не просыпались ночами. В 11 накормила и до 6:00 утра можно отдыхать. Через день так и вовсе расслаблялась. Вторую няню Рамолов не нашёл, а свою кандидатуру больше не выдвигал. Таня продолжала приходить в свою смену, отпускала меня прогуляться. Даже не так, она заставляла меня идти и гулять, встретиться хотя бы на пару часов с друзьями, отвлечься. Моя близкая подруга загорала на берегу океана. Но помимо Машки, я неплохо общалась со многими однокурсниками. Сейчас они планировали совершить восхождение на Килиманджаро, звали меня с собой. Поездка на следующей неделе, потому что совсем скоро учебный год откладывать дальше нельзя. Я очень хотела хоть где-то побывать. В этом году вообще никуда не выбиралась, поэтому идея мне безумно нравилась. Я ей буквально загорелась. Старалась особо не настраиваться, чтобы жёстко не обломаться. Отец может меня не отпустить, сказать, например, что это опасно, хотя я в это не поверю. А ещё нам нужно оплачивать нянек, что существенно сократит наш бюджет. Конечно, кое-что я сумела накопить за эти 2 месяца. С покупок оставалось. Папа не контролировал чеки. Мачеха отцу не запрещала сорить деньгами. Поэтому на карманные расходы мне давалось больше обычного. Я сидела дома, ничего не тратила. Половину поездки могу оплатить сама, а вот со второй половиной отец вряд ли согласится помочь. Я должна присматривать за мелкими. Не хочется видеться с Рамуловым. Особенно после той сцены в коридоре, когда моё тело почему-то меня предало. Но сейчас я готова была на многое, лишь бы найти круглосуточную няню, которая возьмёт на себя заботу о малышах. Очень надеюсь, что смогу доверить ей братьев. Как жаль, что это будет не Таня. А если меня ни одна кандидатура не устроит? Об этом думать не хотелось. Появилась перспектива на отпуск. Я не должна упустить такой шанс». Ровно в 10 я была на месте. На входе мне выдали бахилы. У кабинета главврача собралось около 15 женщин. Я передумала входить. Наверняка ведь они все на собеседование пришли. Хотелось к ним приглядеться в неофициальной обстановке. Вы на собеседование? спросила одна из них. Тогда очередь занимайте. Вот уже минус одна кандидатка. Вы будете за мной. Кто-то из нянь? Нервно поглядывала на часы. Кто-то рассматривал конкуренток. Я тоже пристально рассматривала женщин разных возрастов, разного социального достатка. "Какое неуважение пригласить столько людей на собеседование и опаздывать", произнесла самая высокая из них. Несколько женщин стали кивать. "Я ценю каждую минуту", завязалось бурное обсуждение. Не буду пока сообщать, что я тоже ценю её время, и она «Может быть, свободно». Я подождала, запомнила всех дам, которые с недовольным лицом меня критиковали. Вот уже минус шесть кандидаток. Мысленно я их и вычеркнула. Всех нянь я сравнивала с Таней, и пока они все проигрывали. «Условия там не Айс, близнецы», — протянула женщина с короткими рыжими волосами. «Не присесть весь день, ещё и матери нет, как я слышала». «Интересно, от кого?» «Это точно?» — спросила возмущённо пухлая женщина, в которой я очень хотела увидеть доброту. «Мне сказали, что близнецы, но я не знала, что нет матери». Меня в расчёт, видно, не брали. «Я лично буду требовать двойной оклад. Два выходных в неделю не спасут ситуацию». Минус ещё три. Я слушала, следила. Я посчитала, женщин было четырнадцать. Одиннадцать из них мысленно уволила. «Открылась». Две из этих 11 мне показались слишком молодыми. Их тоже не стоило брать на такую ответственную работу. Девушки не выпускали из рук телефона, у каждой в одном ухе наушник. Опасно таким доверять малышей. Остались три кандидатки. Всем за 40. Две из них должно быть хорошо подготовлены, прямо очень-очень правильные, будто их в агентствах выдрессировали. Неплохо, но мне недостаточно. Нужно любить детей. а я этого в них не видела. Профессионалки до кончиков ногтей. Одна женщина мне понравилась. Она сидела на самом краю дальней скамьи и листала детский журнал. Я подошла и встала рядом. Она подняла голову. Лёгкая добрая улыбка, только глаза грустные. Мне захотелось предоставить ей шанс. Я вышла в середину и негромко, чтобы не привлечь внимание доктора Рамулова, сообщила женщинам. Вы правы. Время деньги. Не будем тратить ни ваше, ни моё время. Вы мне не подходите. Вас я тоже не задерживаю. А вы кто? Нашлась одна из них. Я наниматель. Завязался небольшой спор. Они и до этого не молчали, но сейчас в коридоре стало громче. Надеюсь, Ромулов не появится. Собеседование в коридоре в моей практике такое впервые. Громко цокая каблуками, удалялась высокая женщина. «В моей тоже впервые». Внутренне я определилась, но на всякий случай оставила двух дам из элитного агентства. Поговорив с оставшимися тремя кандидатками, записала их номера телефонов, забрала анкеты и рекомендации, у кого они были, пообещала позвонить. Оля мне очень понравилась. Надеюсь, интуиция меня не подвела. В коридоре всё ещё стоял голдёж. Некоторые не готовы были так просто сдаваться. Телефон в сумке зазвонил. Я увидела, что это Азамат, отошла от его кабинета и приняла вызов. Привет, неслась быстрее к своей машине, которую припарковала за углом. Привет. Ты опаздываешь на 15 минут. Это проявление неуважения к людям, строго произнёс доктор. Я уже покинула здание. Я пришла ровно в 10. Этих 15 минут мне хватило, чтобы провести собеседование. Спасибо, что помог. Не она я выбрала. Еду домой.